Глава шестая. Ценить быстроту. В силе самое ценное это удар. В мысли самое ценное быстрота. Когда достижение одинаково, выше ценят того, кто достиг быстрее. Когда победа одинакова, меньше ценят того, кто добивался ее дольше. Что ценно в добром скакуне, так это то, что он за день способен покрыть тысячу ли. Если бы ему на это нужно было десять дней, он не отличался бы от клячи. Что ценно в стрелах с маленьким наконечником, так это то, что они летят со скоростью звука спущенной тетивы. Если бы им на это потребовался целый день, это было бы все равно, что не стрелять. У Ци сказал чускому царю, «Чего в с избытком, так это земли, чего не хватает, так это людей. Ныне же вы, государь, хотите с помощью того, чего и так не хватает, пополнить то, чего и так с избытком. Я не в состоянии этого сделать». Тогда царь повелел знатным людям отправиться заселять пустые земли, чем те были весьма опечалены. Когда чуский царь умер, съехались все эти знатные мужи. В зале, где лежало тело царя, разом выстрелили они в Уцы. Цы тогда вскричал: "Я вам покажу, как надо обращаться с оружием". И вырвав из тела стрелу, он бросился к телу царя, воткнул в него стрелу и громко запил. Подданные считают царя мятежником, я, Цы, должен умереть. А по чужским законам, тому, кто с оружием входил в царскую сыпальницу, грозило жестокое наказание в трех коленах. Поистине, рассудок уцы был быстр. Когда Цысский Сяньгун взошел на престол, он из ненависти Гунсунь Уджи лишил его жалования. Уджи это не понравилось, и он убил Сянгуна. Сыновья Сянгуна бежали. Дзю в царство Лу, Сяобо в царство Цюй. Тогда горожане убили Уджи и остались без правителя. Дзю и Сяобо тут же вернулись и подоспели в одно время к воротам дворца, стремясь войти первыми. Тогда Гуаньджун поднял лук и пустил стрелу в Сяобо, но попал в пряжку пояса. Баошу, правивший колесницей Сяобо, велел Сяобо быстро лечь. Гуанчжун решил, что Сяобо мертв, и, обратившись к Дзю, сказал Можно быть спокойным. Сяо Бо умер, а Баошу удалось попасть во дворец первым. Так Сяо Бо и стал правителем. Рассудок Баошу был быстр, как стрела с маленьким наконечником, когда он приказал Сяо Бо лечь сразу же после выстрела. Правитель У из западного Джоу послал человека, чтобы тот заколол Лин Хуэя из восточного Джоу. Лин Хуэй притворился мертвым, а сыну велел причитать над ним. Кто же это заколол моего отца? Подосланный убийца услышал это и решил, что тот уже мертв, однако его донесение Джоуский У, щел ненадежным и строго его наказал. Рот Джао напал на Джуншань. У Джуншане жил богатырь по прозванию У Цю Юн. Он надел железные латы, взял в руки железную палицу и ринулся в бой. Все, почему он бил, разлеталось на куски. Все, на что кидался, пробивал насквозь. Он хватал одну колесницу и крушил ею другую, хватал человека и лупил им другого. Так пробился он к своему командующему, а потом умер.